Глава 10. Крич глянул в зеркало захудалого номера сычэмской гостиницы. Версия была такова, что денег у него в обрез, и испытал жуткое отвращение. Усов нет, бакенбарды подбриты, волосы по бокам и сзади подстрижены, как общипанная курица. Хуже того, овал лица у него стал детским. Душераздирающее зрелище. Ладно бы хоть дела делались, а то ведь и этого не было. Сэлден дал ему прочитать отчеты о смерти Каспалова. Многого из них речь не почерпнул. Каспалова убрали, и сотрудники местной службы безопасности не обнаружили ничего особенного в связи с этим убийством. Очень похоже, что и особого внимания расследованию убийства не уделили. Удивляться было действительно нечему. За последнее столетие уровень преступности значительно повысился в большинстве миров империи. Естественно, на Трентере тоже. И деятельность служб безопасности нигде не приносила ощутимых плодов. На самом деле, несмотря на рост преступности, штат служб безопасности сокращался повсюду, а оставшиеся на своих постах работали с явной прохладой. Хотя последнее доказать было крайне трудно. И в их ряды проникла коррупция. В принципе, это было неизбежно при том, что зарплата не поспевала за стоимостью жизни. Для того, чтобы чиновники были честны, им надо платить. Не будешь платить, они найдут себе деньги на стороне. Сэлден ломал голову над этой проблемой уже не первый год, но без толку. Заработную плату невозможно было увеличить без повышения налогов. Попробуй повысить налоги, и столкнешься с недовольством налогоплательщиков. Как будто люди предпочитали потратить в десять раз больше кредиток на взятки. И все это, так говорил Селден, есть ни что иное, как свидетельство ухудшения социальной обстановки в империи за последние два столетия. Ну и что же было делать речь? Вот он сейчас здесь. В той самой гостинице, где жил Каспалов как раз перед тем, как его убили. Очень может быть, что тут до сих пор жил кто-то, связанный с этим убийством, или на худой конец кто-то, кто знал убийцу. Речь подумывала о том, что нужно привлечь к себе внимание, проявить интерес к смерти Каспалова. И может быть, тогда кто-то заинтересуется им? Это было опасно. Но если он постарается показать, что на уме у него нет ничего дурного, может быть, на него не станут сразу нападать. Так. Речь глянул на часы. Время предобеденного aperitivo. Он решил наведаться в бар и попытать счастье.